Убито 6 средних и 8 старших командиров. Погиб начальник штаба корпуса генерал-майор Литвинов ВВ. Ранено 5 старших и 3 средних командира. В бою погибли 23 бойца из состава роты охраны штаба и роты управления. 38 бойцов ранено. Потери противника составляют один офицер, гаупман и 8 солдат, Среди нападавших имеется большое количество раненых, о чем свидетельствуют многочисленные следы крови и остатки перевязочного материала. Временно исполняющий обязанности начальника штаба стрелкового корпуса полковник Горячев, Н.Н. «Садись, майор!» — полковник Чернов указал на стул. Гальченко, не ломаясь, присел. «В общем так, дорогой ты мой, дела у нас хреновые». «У нас?» — удивленно приподнял брось собеседник. «С какого это рожна?»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 и не имеет права поднять руку для своей защиты. Предупреждаю всех. немецкий радист и командир группы, нам нужны живыми. Без никаких вариантов. Вторая не менее важная задача. Радист самолета после начала атаки не должен ничего передать. Живым он не особо нужен. Но лишним не станет. Так что взять его тоже было бы неплохо». Строй молчал. «Никого не тороплю, подумайте. Но времени у нас нет».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 Пора на связь выходить. А они вообще здесь есть? А то, может быть, мы зазря тут сидим. Степаныч сказал, здесь они. Ему верю безоговорочно. Он таких промашек не дает. Уж как дед ходит да смотрит, мне самому поучиться не грех. А я ведь ходок неплохой, тоже не один год по лесам бродил. Где же то? Тайга. Она у нас большая. И каково ему сейчас в лесу одному? Мы-то хоть рядом, поддержать друг друга можем. А он? «За него не переживай. Чтобы такого деда в лесу отловить...» — Гальченко покачал головой. «Я даже и представить не могу, каким надо быть сыщиком. Все, с этого момента молчок. Любые сообщения по делу только условными сигналами. Черт их знает этих немцев. Вдруг они дюжи-чуткие, ведь даже мышиный шорох за версту различать могут». Захрипел динамик радиостанции. Началась очередная перекличка постов. Надвинув наушники, девушка занялась знакомым делом. И понеслось. Пальцы быстро вспомнили привычные манипуляции, и вскоре работа полностью поглотила девушку. И только через полчаса она сдвинула наушники, прислушиваясь к разговору. «Да», — поднял трубку немнимый ефрейтор. «Один?» «Удаление?» «Курс?» «Принято?» «Маринка, передавай. Одиночный самолет. Удаление до двух километров».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 Марина не узнала своего голоса. «Пусть мне дадут воды». Тихо ступая, в комнату вошел еще один десантник. Пристроившись сбоку от стола, он быстро развернул на нем свою радиостанцию. «Клаус будет вас контролировать, фройлен. Так что постарайтесь не вызвать у него подозрений». по сапогами, в комнату вошли еще несколько человек. Двое здоровенных десантников подталкивали перед собою обезоруженных бойцов. Мельком бросив на них взгляд, котенок облегченно вздохнула. Все целы. Половину лица у Женьки Маркова занимал здоровенный синяк. Именно Женька сейчас играл роль часового. Надо полагать, его фрицы при захвате приголубили. По команде Рауфа их всех усадили на пол в углу. Напротив пленных расположился плечистый десантник с ручным пулеметом. В комнате сразу стало тесно и душно. «Окно!»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 Направление движения цели, курс 195, высота полета 28 тысяч метров. Снова вышел в эфир соседний пост. Хмыкнув, Марина автоматически исправила неверную цифру. Не 28 тысяч метров, а 2800. Уловив вопросительный взгляд немецкого радиста, пояснила. «Сейчас вечер. На такой высоте самолет просто не увидит. Да и не летает никто настолько высоко». Удовлетворенный объяснением немец кивнул. «А русский язык он знает».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 И в проеме стал виден силуэт человека. В руках он держал лестницу и ждал только окончания движения. Стоявший у окна офицер прищурился. От леса отделилась группа людей, тащивших в руках носилки. Он удовлетворенно кивнул и повернулся к радистке. «Ну что ж, фройлен, позвольте откланяться. Надеюсь, следующая наша встреча произойдет уже при менее драматических обстоятельствах». «Надеюсь на это, обер-лейтенант».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 «Марков, контроль пилотской кабины. Барсова со мной, спину прикроешь. Аккуратней там. Не туда стрельнем, сгорит все к чертовой матери. Нам тогда спасибо не скажут. На счет три начали. Кубарем вкатившиеся в самолет курсанты рассредоточились вдоль борта, держа под прицелом пустой салон. Здесь никого не было. Только у задней стены около двери лежали какие-то мешки и ящики. Секунды позже в самолет запрыгнул майор, и следом за ним неслышно проскользнула девушка». «Тихо! Только что-то поскрипывало впереди, там, где сидели пилоты!» «Обстановка!» — отрывисто произнес майор, держа на прицеле дверь в пилотскую кабину. «Чисто! Пасу хвост!» «Чисто! Держу дверь в кабину!» — произнесла Марина. «В таком разе...» «Начали!» — майор привстал. Приподнялась с пола и девушка. «Зуммер!» Он донесся со стороны кабины. На секунду глаза всех присутствующих повернулись в ту сторону. «Ба-ба-бах!» в закрытом пространстве самолета выстрелы прогрохотали оглушительно витька выронил автомат и ткнулся лицом в пол схватился за простреленное плечо марков появившийся откуда то сзади по видимому из той самой двери немец стрелял с частотой у пулемета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 Немец же мог и по вам выстрелить. Он и выстрелил. Майор продемонстрировал ей разорванная рука в гимнастерке. Только не попал. Но как же так? Он ведь вас убить мог. Мог, но не убил. Но почему так? Вы на себя огонь вызвали. Зачем? Вы же старше и опытнее нас. Куда более важны и... Что делать, котенок? Не умею я по-другому. Такая уж моя планида, видать. Защищать других...